Успокоение. Завечерело. А все еще она стояла на балконе и смотрела туда, где красная полчаса назад на дороге мелькала рубашка Петра, вплоть до того места, откуда он прощался с любимым прошлым. И уже он давно попрощался с прошлым, а еще она все стояла, все глядела туда, Где прощался он с прошлым, И оттуда, из лесу, Цельбеева ей подала голос Жалобной песней и стоном гармоники. Невеста была в белом платье, Букет был приколот из роз, Она на святое распятие Тоскливо глядела сквозь слез. Катя Хотелось плакать. Она вспоминала и милого, И успокойную теперь бабку. Бабка только что досто у нее Выплакалась на груди И тихо, бессильно заснула, Как обиженный ребенок, Выпросивший прощения. И Катя ей все простила, Забыв оскорбление И за себя, и за Петра. Тихо обнявшись, Они сидели сейчас. Сонная бабка И тихая Катя. Завтра и Катя, и бабка Напишут другу Петра, Проживающему в Целебееве, Ссора уладится. Перед ней расстилался пруд, Заря воздушно легла на сырые дорожки, И едва богренели дорожки, И едва багринел высокотравный луг, Отцветали любки, В сырых жемчугах росы. Тяжко и страстно цветки сдышались На все великолепным своим благовонием Вдали поднялся хриплый и робкий звук, А от него чем-то повеяло родным, Пережитым в лучшие времена жизни. Пережитым, забытым повеяло. Это хрипел Бекас, Белое море тумана медленно разлилось по низинам. Далеко был теперь ее Петр. Но к нему Катя вернется. Будет жизнь ее, будет. И жизнь эта будет вольна и свободна. Будут в краях иноземных заморских они с Петром. В тех краях, где дурная людская молва будет гнаться за ними и не угонится, Недурная молва, не бессильные бабкиные воркотанья будет день. счастливые супруги они вылетят на волю из старого гнезда. И это время уже приходит. Катя сидела в светлице, прислушиваясь к порывам бунтовавшего ветра. Где-то должно быть выпал град. Тук-тук тук, -тук, -тук. Раздалось ее дверь. Кто бы там был, жутко теперь, Когда уже в окна смотрится ночь Открывать девицам девичьи двери. За дверьми коридор, переходы, своды, Да и сам чердак. Тук-тук-тук, раздалось в ее дверь. Кто там? Евсеич? Яс, баршня. Чего тебе? Дверь отворилась, серое Евсеев выглянула голова, попрыскивая смехом, а Евсеичева тень так черно прошмыгнула на выбеленную звездкой печку. Ну чего? Хе-хе-хес, забавнос. Посмеивается, попрыскивает, пофыркивает Евсеич. Он доволен теперь. Матушка барыни изволит теперь почевать, а старику не спится. Он пришел позабавить дитю. Хе-хе-хес. Я, барышня, еще по-новому на печи свинку слагаюсь. Вот с безымянный то пальчик, извольте подогнуть, большим пальцем так. Хе-хе-хе-хе-хе. Заливается Евсеич, а черная теневая свинка уже поплясывает на стене. И Катя рада. Ну, довольно-довольно, старик. Пора спать. Евсеич уходит, и Катя смотрит ему вслед. Там темно в коридорах, там страшно, и там, у чердака, шорох над лестницей. Там похохатывает старик. заливаемой тьмой о как шумят деревья